«Мы не будем напиваться», – сказал Виктор, разливая всем конья. «Мы просто выпьем, как это делает сейчас половина нации. Другая половина напивается. Ну и бог с ней. А мы просто тихонько выпьем». «Вот в том-то все и дело», – сказал Павер. «Когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие».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 «Пусть даже не умное, но хотя бы серьезное». «Хихиканье, шуточки, одно хихиканье да шуточки». «А зачем серьезное?» — спросил Голем. «А за тем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем да шутим, пируем во время чумы. По-моему, стыдно, господа». «Ну, хорошо, Павор», — примирительно сказал Виктор. «Скажите что-нибудь серьезное, пусть не умное, но хотя бы серьезное».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 Личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает. А тут еще это проклятие, демократическое воспитание, эголитеи, фратернитеи, все люди-братья, все из одного теста. «Мы постоянно отождествляем себя с черню и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы. Спасаться пора». «Пора выпить», — сказал Виктор. Он уже жалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павара. Павар слишком разгорячился, у него даже глаза закосили». Это выпадало из образа, а говорил он, как и все адепты пропастей, «лютую банальщину». Так и хотелось ему сказать «бросьте срамиться, Павер, а лучше повернитесь к профилям и иронически усмехнитесь». «Это все, что вы можете мне ответить?» – осведомился Павер. «Я могу вам еще посоветовать, побольше иронии, Павер. Не горячитесь так. Все равно вы ничего не можете, а если бы и могли, то не знали бы, что».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 А кто, что и как – это детали. «А чего это ради вы связались с бургомистром?» – спросил Виктор, которому Павар надоел. «То есть?» «На кой черт вам понадобился этот судебный процесс?» «Молчите, Павар, и ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. собираетесь перепахать мир, меньше чем на 3 миллиарда трупов не согласны, а тем временем...» то беспокойтесь о чинах, то от триперы лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обделывать темные делишки. «Вы все-таки полегче», — сказал Павор. Видно было, что он здорово взбесился. «Вы же сами пьяница и бездельник. Во всяком случае...» Я не затеваю дутых политических процессов и не берусь переделывать мир. О да, сказал Пауэр, вы даже на это не способны, Банев. Вы ведь всего-навсего богема, то есть, короче говоря, подонок, дешевый фрондер дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите, и делаете только то, чего хотят от вас. Потакайте желанием таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник.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 «Я раздражен потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок, пусть даже глупый. Но ведь все благородные поступки глупы. И еще раньше я носил мокреца на спине и дрался за него», — добавил Голем. «Да, вот именно дрался. С фашистами», — сказал Голем. «Именно с фашистами». «А у вас пропуск есть?» — спросил Голем. «Пропуск».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 В общем, как хотите, сказал Виктор. Мне это все равно. Но бургомистр? Впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если дознается генерал Ферт? Но мы же ему не скажем, доверительно шепнул Голем. Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепразорий, а в лепразории какой-то Голем, мокрицы какие-то. Ну и ладно. Странный генерал задумчиво сказал Виктор. «Генерал от Лепрозорья. Между прочим, с мокрецами у него, наверное, скоро будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрицах «Если бы только в городе», — сказал Голем. «А в чем дело? Это же просто больные люди и даже, кажется, не заразные».